Голова 16 Внутри всё замирает. Буквально промораживает насквозь. Дыхание застывает в лёгких, в горле спазм. Руслан сам позвонил папе. Взгляд отца налит яростью. На меня он смотрит лишь мгновение, потом стремительно, в несколько широких шагов, подходит к шторму. Я вскрикиваю и зажмуриваюсь, когда папа одной рукой резко хватает шторма за грудки, а второй нещадно кулаком врезается ему в челюсть. Встряхивает и снова припечатывает, только теперь уже в нос. Кровь ярким полотном тут же покрывает кубы и подбородок Руслана, стекает на футболку, а сам он даже руки не поднимает в защите, не пытается ни отгородиться, ни защититься, просто принимает удары, зажмурившись. «Щенок, блять!» Выплевывает сквозь зубы отец и бьёт ещё раз, но теперь уже не держится за грудки, и шторм валится на пол, снося табурет и небольшое ведро с водой. «Папа, папочка, хватит!» бросаясь к нему и пытаюсь ухватить за руку, прекрасно понимая, что мне сейчас может случайно здорово прилететь. «Пожалуйста, хватит! Папочка, хватит! Не бей его!» Меня всё трясёт, слёзы катятся по щекам, горло обложило вязкой слюной. «Совсем обезденели!» Рёв отца оглушает. «Игрушки вам обоим, блять!» Он смотрит на меня, я чувствую, как внутри всё превращается в кашу от стыда. «Ты хоть представляешь, как себя мать чувствует? Как ей страшно было!» «Прости, прости!» Закрываю лицо руками и начинаю просто реветь в голос. Не могу сдержаться. Папа не даёт мне спуску и правильно делает. Да, Шторм решил бежать, взяв заложника. Но ведь я прекрасно знала, что если бы я сказала ему, если бы просто назвала свою фамилию, он бы не потащил меня. А возможно, и сам бы остановился. Могла сказать ему потом, позже. В машине, вечером или на следующий день. Могла ведь. С отцом могла попытаться связаться. До того, как мой телефон отправился на дно Кубани. А так, это не он меня похитил. Это я решила идти с ним. О чём я только думала. Отец замирает. Смотрит тяжело. Ты на меня, а ты на шторма на полу смотрит. И я сейчас так понимаю Руслана, который больше всего боялся разочаровать моего папу. Потому что... Потому что я и сама сейчас это чувствую. Его разочарование. И это просто нестерпимо больно. «В машину!» Я чувствую в голосе отца бешеную злость. «Оба!» Шторм, даже не делая попыток подняться, скидывает на моего папу удивленный взгляд. «Тренер, я...» «Я сказал машину!» «И да, говнюк, ты тоже!» «Думаешь, я позволю тебе еще косячить, чтобы потом сесть на двадцатку?» Нихуя, сначала я разберусь со всем дерьмом, в которое ты влип, а потом ты ответишь передо мною. Так что встал и попездавал машину в багажник. «Папа!» Ох, и услышав про багажник. «Замолчи, Алиса», — припечатывает взглядом и меня. «Просто замолчи!» Опускаю глаза, натягиваю куртку и выхожу на улицу. Тут и правда невероятно ярко пахнет весной, но мне сейчас совершенно не до неё. Я подхожу к большому чёрному папиному внедорожнику и, оперевшись спиной на капот, пытаюсь успокоиться, слёзы вытираю. Ветер разбирается под воротник и студит шею. Я натягиваю капюшон пониже. Как жаль, что нельзя спрятаться от проблем, просто натянув капюшон. Впереди у меня череда неприятных разговоров. Отец сказал, что поможет Шторму разобраться с проблемами, но уверенно мне и слова не скажет, как и что он будет делать, сколько бы ни просила. А что потом? Как он собирается заставить его ответить? Да и в конце-то концов жизнь моя, и я уже взрослая. Я обязательно поговорю с папой на эту тему, только позже, пусть немного остынет. Скорее бы рядом с мамой оказаться. Она каким-то волшебным образом умеет остудить отца. Через пару минут выходит папа, а Руслан идёт за ним. Замирает возле машины, нахмурившись, когда папа пикает брелком и багажник открывается. «Вперёд!» — кивает отец, складывая руки на груди. И кивает на покажник Злится, ломает Руслана. «Пап!» — пытаюсь подать голос, но получаю сразу два острых взгляда. Шторм — взрослый мужчина, давно уже не мальчик. Он никогда и никому не позволяет указывать ему, что делать. Никогда не позволяет унижать. И сейчас я вижу, как его корёжит. Но он не сопротивляется, даже не думает. Вину свою таким образом признаёт. Считает наказание справедливым и оправданным. Неужели действительно в багажник залезет? На заднее. Сквозь зубы выплёвывает отец, толкая шторм ладонью в плечо, а сам идёт за руль. Я бегом семеню на пассажирское спереди, влезаю на сиденье и быстро пристёгиваюсь. Папа проворачивает ключ и резко бьёт по педали, срывая автомобиль с места. Всю дорогу мы едем молча. Я несколько раз искосо поглядываю на него, но он даже не думает реагировать на меня. Даже взгляда яростного не бросает. Игнорирует. По полной игнорирует. И это ещё хуже, ещё больнее. Так нестерпимо хочется броситься ему на грудь, прижаться, расплакаться и попросить прощения. Чтобы обнял, по волосам погладил своей огромной сильной рукой и сказал своё «Лиса, всё будет хорошо». Но, кажется, папа по-настоящему зол. А ещё мне кажется, что на висках у него стало больше серебра. В зеркало заднего вида я могу видеть шторма. Он сидит хмурый, в окно смотрит. Между бровей склад как губы поджаты, желваки натянуты. О чём он думает? Корит себя за то, что произошло между нами? Винит себя или на меня злится, что не сказала? Все два часа мы едем молча. И когда папа тормозит у ворот нашего коттеджа, то лишь бросает короткое «выходи». Даже не поворачивается ко мне. А мне что остаётся? Только подчиниться. «До встречи, пап!» Мямлю дрожащими пальцами, нащупывая ручку двери. Но отец не отвечает, только жёстче смотрит перед собой. А когда я захлопываю дверь снаружи и отступаю на шаг, резко даёт по газам и уже через несколько секунд скрывается за поворотом. Я бреду к воротам. Они не заперты. Едва открываю калитку, как ко мне тут же с крыльца выбегает мама. «Алиса!» Спешит ко мне, раскрывая руки. «Мам!» Обнимаю ее и уже не могу сдержать слез. «Мам, прости, пожалуйста. Я я ему не сказала, кто я. Не сказала, мам, он не знал. Так бы не взял с собой. А я не могла отпустить его, позволить наделать еще больше глупостей. А теперь папа его убьет». «Не убьет, конечно». Мама гладит меня по спине, крепко обнимая. «Мамочка моя такая добрая, всегда понимает меня, всегда прощает». От этого еще горше становится. Горло перехватывает, в груди сжется стыд. Но отец в ярости. Уж слишком он испугался за тебя, Алиса. По-настоящему тряхнула его. На собой их вообще-то. Мама отклоняется и смотрит строго. В ее ясных глазах столько любви и искреннего беспокойства обо мне. Он бы не обидел меня, мам. Знаю. Но мы поняли, что ты не сказала ему. Мама качает головой. Больше боялись, что за ним погоня будет и облава. А там кто знает, что случится может? Это не игра Алиса. Знаю. Опускаю глаза. Что теперь будет, мама? Что папа собирается делать? Алиса, давай просто доверимся твоему отцу, хорошо? Мама сжимает мои пальцы. Он отойдет немного, потом поговорите. Мы идем в дом. Тут тепло и уютно, пахнет вкусно. Я снимаю куртку и тащусь в свою комнату. Мне нужно в душ вымыть волосы и самой помыться. Надеть, наконец, чистое белье и одежду. Я встаю под горячие струи воды и просто стою так какое-то время. Долго стою. Воду делаю настолько горячей, что на коже краснота появляется. Мне надо чувствовать что-то, кроме той удушающей тоски, что теснится в груди. Стыд перед родителями, вина перед Русланом и невероятное желание снова оказаться в его объятиях, Снова почувствовать его поцелуй, его крепкие руки на моем теле, его губы.